Глава 14. На следующее утро Джинни и Пит пришли в бюро недвижимости, где работала Лайла. Офис располагался в деловом центре Итаки. Рабочий стол, за которым обычно сидела Лайла, в данный момент пустовал. Сперва они наведались к ней домой, но никого не нашли, так что вторым логичным вариантом ее местонахождения стало бюро. Найти рабочее место Лайлы было делом двух секунд. Его выдавало отсутствие личных вещей и наличие таблички с именем. Джинни дождалась, когда женщина за большим столом в дальнем кабинете закончит разговаривать по телефону. Потому что оборвать разговор про дом у озера с каким-то странным запахом в дальней спальне ее не заставило ни демонстрации жетона, ни нарочитые вздохи Пита. Когда же женщина наконец повесила трубку, Джинни одарила ее красноречивым взглядом. «Теперь вы готовы или сперва вам надо выпить кофе или позаботиться об обиде? Женщина выдержала ее взгляд, не дрогнув. «Не искушайте меня». Пит вздохнул последний раз и кивком указал на незанятое кресло Лайлы прямо за стеклянной стеной кабинета, в котором они сейчас находились. «Ее нет?» «Лайлы?» — женщина пожала плечами. «А должна?» «Назовите свое имя». Джинни была сыта по горло этим дерьмом. Кристина Торрес, женщина поправила табличку с именем. Это моя фирма, и Лайла здесь работает. Она немного поколебалась. Но сейчас ее здесь нет. Четко, ясно и совершенно бесполезно. Джинни поневоле признала, что это ее впечатлило. Она окинула владелицу бизнеса оценивающим взглядом лет 40 с чем-то, может, 50, излучает собранность, подразумевающую, что она способна трудиться весь день напролет, не оставив на своей белой шелковой блузке ни единого чернильного пятнышка. Джинни оценила мастерство и безупречно уложенные черные волосы, доходящие почти до плеч. Никакой полезной информации? Не совсем. Подавив раздражение, она предприняла еще попытку. «Лайла, докладывалась вам сегодня, мисс Торрес?» «Заходила с утра». И. Терпение Джинни было на исходе. «Сказала, что Арон несколько дней не показывался ни дома, ни на работе». Кристина откинулась на спинку своего черного кожаного кресла. «Я сказала, что пусть гуляет, сколько ей понадобится». «Для чего?» — осведомился Пит. Кристина прищурилась, словно пыталась скрыть раздражение, но потерпела сокрушительная фиаско. «Простите?» «Хватит». Джинни встала прямо перед ней. Кристина подалась в сторону, чтобы лучше видеть приемную, но Джинни сделала шаг туда же, перекрыв обзор. Движение красноречиво гласило «Слушай меня». «Вы знакомы с Ароном? «Он иногда заглядывает, когда Лайла заработается допоздна, но лично нет, незнакома. И, опережая ваш вопрос, я не видела его недели две-три». Пит бросил взгляд на Джинни, прежде чем снова повернуться к Кристине. «Судя по тому, как вы вцепились в подлокотники и как напряжен ваш голос, вы не из его поклонниц». Отпустив кресло, Кристина несколько раз согнула и разогнула пальцы. Замужество Лайлы — не моя забота». Ей наплевать, что пропал человек, и Джинни понимала, что все это не даром. Попытка разговорить Кристину лишь усилила напряжение, пульсирующее в комнате. «Представим, что ваше». В приемной надрывались телефоны, Вошедший мужчина бросил ключи на ближайший ко входу стол и снял трубку, даже не глянув в их сторону. Избавленная таким образом от помехи, Джинни снова уставилась на Кристину. «Итак?» Воцарилось молчание. Никто не издавал ни звука, пока Кристина в конце концов не начала говорить. А Арон против ее карьеры. «Это она вам сказала или он?» — уточнил Пит. «У меня свои глаза есть». Кристина закатила их, словно подчеркивая сказанное, но Джинни была не в настроении участвовать в играх. Подробнее, пожалуйста. Я видела его здесь, видела, как он с ней разговаривает. Совсем не так, как ведет себя на публике и на поле. Кристина подняла глаза от авторучки, которую сжимала в ладони, и, должно быть, увидела вопрос на лицах у своих дознавателей, потому что ответила на него, не дав им рта раскрыть. Обе мои дочери играют в хоккей на траве. А Аарон — помощник тренера. Этот факт они узнали в самом начале от Брента и прочих школьных коллег, но отложили в сторону для дальнейшего изучения. И в чем отличие? Он обаятелен, люди его обожают. Снова подхватив ручку, Кристина принялась вертеть ее между пальцами. Но здесь, в разговорах с Лайлой, особенно в последние пару недель, он прямо рвался забрать ее и увезти домой. Это совпадало с тем, что рассказал Брент. Джинни как-то не могла вообразить Лайлу кисейной барышней, но и неподобающее поведение Арона на людях тоже шло вразрез со всем, что они до сих пор о нем слышали. А до последней пары недель? Держался пренебрежительно, но удачно скрывал это. «По-вашему, он дурно с ней обращается? Он требователен, жесток или о чем у нас речь?» кристина скривилась словно размышляя как лучше ответить на вопрос пита арон один из тех у кого снаружи сплошь лоской шарм а дома наверное пафосный говнюк но это лишь догадки зная что молчание лучший способ заставить людей говорить джинни молчала качнув головой это был знак питу чтобы он тоже держал язык за зубами пожалуй тут не обьюз кристина вздохнула скорее его окружала ореол Как смеет моя жена ходить на работу и не нуждаться во мне? не обьюс. Всякий раз, слыша эту формулировку, Джинни хотелось растолковать, что это понятие вбирает в себя куда больше всего, чем просто побои. Выйдя из кабинета, она положила ладонь на спинку кресла за ближайшим столом. Лайла сидит здесь? Обычно. Для подписания документов она пользуется конференц-залом, но реестры просматривают тут. Пит обошел стол с другой стороны. Кончиком ручки сдвинул папку, открыв под ней стопку бумаг и еще одну важную вещь. Это ее ноутбук? Секундочку. Покинув кресло, Кристина проследовала за ними в приемную. Знаком отослав мужчину, подождала, когда он удалится, прежде чем продолжить. Я была бы признательна, если бы вы не копались здесь. Этот компьютер принадлежит бюро. Записи телефонных звонков еще не пришли. Джинни хотелось перейти к обыску дома супругов Пэйн, в том числе и изъятию компьютеров для анализа. И упускать это она не намеревалась. «Она работает на этом компьютере?» «Это ноутбук-бюро», — Кристина покачала головой. «Она пользуется им время от времени, как и другие». «Она когда-нибудь брала его домой?» — спросил Пит. «Она независимая подрядчица», — отчеканила Кристина, не глядя в глаза Джинни. Я не слежу за каждым ее шагом. Мы можем взять это с собой?» Пит коснулся закрытого компьютера. «Ни в коем случае. Мисс Торрес складывается впечатление, что вы оказываете противодействие, хотя мы всего лишь пытаемся определить, что случилось с Аароном». Кристина открыла было рот, но тут же снова захлопнула. Переступила с ноги на ногу. Джинни почти физически видела, какая битва разыгрывается у нее в голове. «Сколько можно сказать? Что именно раскрыть?» Эта Джин не понимала, но ей нужна была помощь, и в данный момент Кристина единственная, кому легко подступиться к Лайле. После долгих колебаний Кристина тряхнула головой. «Не хочу, чтобы вы вывернули мои слова наизнанку, употребив их против Лайлы». «Дружба, восхищение, может и то, и другое, чем бы это ни было, оно встало преградой на их пути» что вы можете сказать? Ничего. Каждый вопрос уводил их в сторону от ответов. Кристина могла испытывать естественное недоверие к людям, задающим вопрос, но Джинни не могла сказать, было ли это тем, что вызвало у нее тревогу. Позвольте мне повторить попытку. Вы знаете, куда она отправилась? Нет. А что вы сказали бы, если бы знали? Вклинился Питт. Глаза Кристины сощурились, а тело оцепенело, словно она переключилась в оборонительный режим. «Мы закончили?» Ощутив, что ответы придется искать в другом месте, Джинни выдала ей визитную карточку и традиционную тягомотину, чтобы позвонила, если увидит лайлу Наскоро простилась и ретировалась на улицу вслед за Питом. Хотела было прочесть ему лекцию по поводу манеры и этики общения, но увидев озадаченное выражение его лица, Тут же отбросил эту мысль. «В чем дело?» «Сегодня я расспрашивал людей в школе и нескольких соседей. Кристина первая, кому Лайла нравится больше, чем Аарон. Остальные воспринимают ее довольно прохладно. Все говорили о том, как она одевается и как собрана. Ничего личного». «Не думаю, что на этом основании можно делать какие-то выводы. Может, дело лишь в том, что с ним они видятся чаще». Джинни это казалось вполне осмысленным. У Кристины и Лайлы есть взаимопонимание, а Арон же супруг, и, наверное, не более. Возможно. Любопытно, знает ли Кристина настоящее имя Лайлы, и почему та его изменила. Пит бросил взгляд на людей, входящих и выходящих из кофейни делового центра, прежде чем снова устремить его на напарницу. «Она не тот человек, которого следует спрашивать, но я согласна, что Лайла ведет себя очень странно». Употребить слово подозрительно Джинни не могла, потому что Пит тут же за него уцепится. Следовало бы ждать, что раз ее муж пропал, она с нас слезать не должна. А от нее ни слуху, ни духу, и ни единого вопроса об обороне. На этот вопрос у Джинни был простой ответ. Она не ждала и не волновалась бы, если б знала, что его больше нет в живых. Ну и кто теперь делает поспешные выводы? Пит широко улыбнулся. Просто констатирую очевидное.